Да и что говорить, как не страшна действительность вокруг, но дорога перекрыта, деревня наша, те за насыпью не прут, ночь на исходе, впереди день и жизнь, хоть и через пень колоду, но катит своими непростыми путями, катит, и мы живы, черт побери, стоим, торчим и подпираем, и что самое поразительное, все еще надеемся». Вот только недостает уверенности, что порядок этот будет долгим, и оттого немного точит сожаление, что тех наших пяти товарищей нет с нами, тогда уж совсем было бы хорошо, славно и прекрасно. Но на фронте видно такое, если и бывает, то страшно редко. Вот и мы подпали под эту неумолимую, нехорошую сторону статистики. Меня-то больше всего снидала вероломная скрытность их ухода. Уж такой тихой сапой все произошло, что долгое время не покидало ощущений, что все они должны быть где-то здесь, только затаились. Но время шло. Они все не выползали из своего подполья. И становилось больно, и все более беспощадно ясно они ушли. Ну, допустим, этот скоропалительный уход их был необходим, раненый и один едва ли не безнадежно, И телегин слаб, необходима помощь, кто спорит. Все понятно и правильно, но хорошо, а мы-то как же? Какие ни на есть, а тоже поди, живые, из клеток, нервов, видим, слышим, чувствуем, и что смешнее всего, то же самое хотели бы проделывать и впредь. А вот поди что, не всегда сбывается, что хочешь. Отведите раненых и возвращайтесь, речь ведь все-таки идет о жизни вместе с вами отстоявших деревню. Четырех товарищей. Первые приметы утра за неровной размытостью тумана порою приносили с собою надежду увидеть возвращающихся, но туман плыл, превращая идущие тени в темные стены амбаров, и тоска новой холодной волной обдавала душу. Время от времени из кювета дороги высовывалась макушка одного из наших дозорных, второй был где-то за деревом. Вот, собственно, и все наше могутное войско. Он вопрошающе немо глядел в нашу сторону и, не узрев ничего нового, также тихонько исчезал в своем укрытии. Да и кого спрашивать, о чем? Разве что самих себя. Да тогда, должно быть, нужно и ответить, а этого сделать нам было не дано. Из серой мути тумана, как из занарисованных облаков в кукольном театре, выдвинулось вдруг темное лицо. Я знал, что он где-то там. Но это внезапное явление из-за слившегося с туманом дерева было как бы выдуманным, нарочным, причем придуманным плохо и оттого несколько нелепо смешным.